Письмо шестое. Три призыва. 11 марта 1917 года. Я нахожусь вне этого мира, и потому могу видеть то, что происходит внутри людских сердец. Теперь я вижу несравненно больше, чем тогда, когда я был человеком одним из них. Если бы я мог тогда видеть глубины собственного сердца так же хорошо, как и вижу сейчас их сердца, я смог бы увидеть в нем отражение сердец моих ближних, ведь мы отличаемся один от другого, не более чем отличаются одно от другого два насекомых, хотя и между насекомыми тоже есть различия. Люди, я читаю в ваших сердцах, и что я там вижу? Высокие идеалы и явное притворство. Эгоизм, и бескорыстие, голод и пресыщение. Так к чему же мне обращаться со своими советами? К вашим идеалам, к вашему эгоизму или к вашему голоду? Эти три противоположности никогда не позволят вам делать то, к чему я вас призываю.